В столовой они разделились. Это произошло автоматически. Не нужно было шептать что-либо на ухо или класть возле приборов карточки с именами. Эйпан и его команда заняли большой стол, тогда как Рипли, Горман, Берг и Бишоп сели за другой. Каждый сам наливал себе кофе, чай, напиток или воду, ожидая, когда автоматический повар выдаст яйца и эрзет бекон, тосты и котлеты, приправы и витаминные добавки. Каждого из членов команды можно было различить по его форме. Двух одинаковых не было. Это не было результатом специальных знаков отличия, а зависело от личного вкуса. Сулако не казарма, а Ахиронд не плац. Иногда эйпан просил кого-нибудь убрать слишком вопиющее дополнение к одежде. Например, когда Кроу поместил на спине бронежилета компьютерный портрет своей последней подружки. Но большинство людей из команды украшало свою внешность так, как им нравилось. «Эй, старшой!» произнес Хадсон. «Что там за операция?» «Ага», — Фрост булькнул чаем. «А то мне приказали срочно отправляться. и Я не успел даже сказать «прости, прощай, мирни». «Мирно?» Рядовой Вешбовский поднял кустистую бровь. «А я думал, Лина?» Фрост казался неуверенным. Мне помнится, Лина была три месяца назад, или шесть. Это спасательная экспедиция. Эйпон садил свой кофе. Нам нужно спасти несколько сочных дочек-колонистов. Ферра была разочарована. Черт, это не для меня. Кто сказал? Хадсон поедал ее глазами. Она бросила в него кусочек сахара. Эйпан только слушал и смотрел. У него не было причин вмешиваться. Он мог их успокоить, мог сделать все по инструкции. Вместо этого он позволял им вести себя свободно, но только потому, что знал, что его люди самые лучшие. Он бы пошел в бой, имея за спиной любого из них, не беспокоясь, что не видит его, зная, что если ему будет что-то угрожать, о нем позаботятся лучше чем если бы он сам имел глаза на затылке. Пусть поиграют, пусть ругают и колониальную администрацию, и армию, и компанию, и его тоже. Когда наступит время, игра прекратится, и каждый из них займется только делом. Тупые колонисты. Спанкмейр смотрел в стрелку так, словно еда начала менять свой вид. После трехнедельного сна он был чертовски голоден, но все же не настолько, чтобы не высказать своих солдатских кулинарных комментариев. «Что это было?» «Яйца недоумок», — ответила Ферро. «Я знаю, что такое яйцо пустоголовое, и я имею в виду эту плоскую желтую штуку на краю». «Наверное, кукурузный хлеб». Вешбовский повертел в руке свою порцию и рассеянно добавил. «Эй!» я бы не возражал еще разок попробовать того арктурианского кушания. Помните те времена?» Капрал Хикс сидел справа от него. Он взглянул на соседний стол, потом опять уставился в тарелку. «Кажется, новый лейтенант слишком хорош, чтобы есть вместе с нами, недостойными. Целуется с представителем компании». Вишбовский устался на другой стол, не беспокоясь о том, что кто-нибудь может заметить направление его взгляда. «Да, не имеет значения, если он знает свое дело», сказал Кроу. «Магическое слово!» Фрост разбил яйцо. «Разберемся. Возможно, им не понравилась молодость Гормана, хотя он был старше, чем половина членов группы. Наиболее вероятно, что им не нравился его внешний вид. Волосы чистые даже после нескольких недель, проведенных в гиперсне». Складки на брюках острые и ровные, ботинки блестят, словно металлические. Он выглядел слишком хорошо. Пока они ели, ворчали и глазели, Бишоп занял свободное место рядом с Рипли. Она намеренно встала и направилась к дальнему концу стола. Ставший помощник выглядел уязвленным. «Жаль, что вы так относитесь к синтетикам, Рипли». Она не обратила на него внимания и посмотрела на Берка. «Вы мне ничего не сказали о том, что на борту есть андроид?» Ее тон был обвинительным. «Почему?» «Не лгите мне, Картер. Я видела его татуировку, когда была в душе». Берк казался озадаченным. «Ну, это просто не пришло мне в голову. Я не знал, что вы так расстроитесь». Уже много лет компания взяла за правило держать на борту каждого транспорта-синтетика. Они не нуждаются в гиперсне и намного дешевле стоят, чем живой пилот, наблюдающий за скачком в межзвездном пространстве. Они не сходят с ума, долго работая в одиночестве. Ничего особенного я в этом не вижу. Лично я предпочитаю определение «искусственный человек», – мягко перебил Бишоп. «В чем, собственно, дело?» «Может быть, я смогу помочь?» «Не думаю». Берг вытер с губ остатки яиц. В ее последнем полете синтетик допустил ошибку. Там было несколько жертв. «Это ужасно. Когда это произошло?» «Довольно давно», — ответил Берг, не вдаваясь в подробности, за что Рипли была ему благодарна. «Следовательно, это должна быть старая модель». «Хайпердин System 120 a 2 Наклонившись к крипли, Бишоп примирительно обратился к ней. «Ну, это все объясняет. Старые А2 всегда были немного дерганы. Сейчас бы такого не случилось. В нас встроены поведенческие ингибиторы. Для меня невозможно причинить зло человеку или своим бездействием позволить кому-либо сделать это. Ингибиторы устанавливают на заводе вместе с остальными мозговыми функциями. «Никто не может их перестроить. Вы же видите, я вполне безвреден». Он протянул ей тарелку с кучкой желтых прямоугольничков И еще кукурузного хлеба. Рипли выбила ее из рук андроида. Трелка не разбилась, ударившись о дальнюю стену. Хлеб рассыпался, трелка упала на пол. «Держитесь от меня подальше, Бишоп!» «Понятно?» «Держитесь подальше!» Вишбовский молча наблюдал эту сцену, а затем пожал плечами и вернулся к еде. Ей тоже не нравится кукурузный хлеб. выход карипли не вызвала других комментариев членов боевой группы, которые уже заканчивали завтрак и направлялись в зал подготовки. Вдоль стен располагались ряды экзотического оружия. Несколько человек сдвинули стулья и начали импровизированную игру в кости. Трудно играть после того, как ты три недели провел в бессознательном состоянии. Но, тем не менее, они пытались. Когда вошли Горман и Берг, они лениво выпрямились, но мгновенно подтянулись, когда на них рявкнул Эйпан. Смирно! Мужчины и женщины замерли как один. Руки по швам, глаза прямо и сосредоточились на том, что дальше скажет сержант. Горман быстро осмотрел строй если только это возможно, люди были сейчас более неподвижны, чем они лежали замороженными в гиперсне. Он немного подождал, прежде чем сказать «вольно». Шринга слегка нарушила прямолинейность, когда они расслабили мышцы. «Я сожалею, что у нас не было времени дать вам инструкции прежде, чем мы покинули Гейтуэй, но...» «Сэр!» – раздался голос Хадсона. Горман раздраженно взглянул на Говорившего. Не мог дать ему закончить даже первую фразу, влез со своим вопросом. Нельзя сказать, что он не ждал ничего подобного. Его предупредили о характере этих людей. «Да, в чем дела, Хиггс?» Говоривший кивнул на человека, стоящего рядом с ним. «Хадсон, сэр, Хиггс — это он!» «В чем вопрос, солдат?» «Это что?» Будет война на одном месте или что-то вроде охоты за клопами? Если бы вы немного подождали, то увидели бы, что я предвидел ваш вопрос, Хадсон. Я понимаю ваше нетерпение и любопытство. Это нетрудно объяснить. Все, что мы знаем, это то, что до сих пор связи с колонией нет. Старший помощник Бишоп пытался связаться с Хадли, как только Сулака оказался в зоне слышимости Ахеронта. Он не получил ответа. Проверка планетарного спутника связи показала, что он в порядке. И не это является причиной отсутствия связи. Мы пока не знаем, в чем дело. «Ну а что вы думаете?» – спросил Кроу. «Есть предположение, только предположение, что там имеется ксеноморф». «Кто?» – протянул Вежбовский. Хикс наклонился к нему и тихо прошептал: Это охота на клопов. Затем громче лейтенанту: Ну и кто это такие, если они там есть? Горман кивнул на рипли. Она шагнула вперед. Одиннадцать параглаз смотрели на нее как оружейные прицелы: бдительные, внимательные, любопытные и догадливые. Они оценивали ее, еще сомневаясь, отнести ее к таким же, как Берг и Горман или еще куда-нибудь. Они не могли понять, нравится она им или нет, потому что они еще не знали ее. «Ладно, остановимся на этом». Она положила на стол перед собой горсть крохотных дисков. «Я продиктовала все, что знаю сама по этому вопросу. Здесь несколько копий. Вы можете прочесть их в своих каютах». «Я медленно читаю». Эйпан слегка улыбнулся. «Подразните нас немного!» «Да, расскажите нам предысторию!» Спанкмейр прислонился спиной к взрывчатке, которой хватило бы, чтобы поднять на воздух небольшой отель, и устроился поудобнее среди зажигалок и детонаторов. «Окей. Прежде всего, необходимо понять жизненный цикл этого организма. На самом деле там два существа. Первая форма появляется из споры, из такого большого яйца и прикрепляется к своей жертве. Она внедряет в жертву зародыш и затем погибает. Это всего лишь движущийся орган воспроизведения. А затем это прямо от тебе Хикс. Хадсон усмехнулся, взглянув на старшего соседа, который ответил ему своей обычной равнодушной улыбкой. Рипли не видела здесь ничего смешного, потом поняла. Эти люди все еще были уверены, что она описывает нечто, существующее лишь в ее воображении. Ей нужно запастись терпением. Похоже, что это будет нелегко. Вторая форма – эмбрион. Несколько часов живет в теле жертвы. Созревает. Затем оно, она судорожно сглотнула, внезапно почувствовав сухость в горле. Появляется. Появляется. Линяет, быстро растет. Взрослая особь стремительно проходит через несколько ступеней развития, пока не принимает форму. Теперь ее перебила Васкис. Все это здорово, но я хочу знать только одно. Да? Где они? Она показала пальцем на пустое пространство между риплей и дверью, подняла большой палец и сдула воображаемого врага. Одобрительные возгласы и смешки раздались среди ее товарищей. Вот так Васкис. Как всегда, Дрейк восхищался скромной кровожадностью своей партнерши. Ее прозвали играющие убийца. И не напрасно. Она аккуратко кивнула. В любое время, в любом месте, кто-то сказал чужой. Хатсон расселся в кресле, от нечего делать, поигрывая в руках ружьем с особенно длинным и тонким стволом. Она подумала, что сказали нарушители закона, и записалась добровольцем. «Пошел ты!» Васкис погрозила технику пальцем. Он ответил, стараясь передразнить ее голос и интонацию. «В любое время, в любом месте!» Голос Рипли оставался холодным, как обшивка сулаку. Можно вмешаться в вашу беседу, мистер Хадсон? Я знаю, большинство из вас рассматривает все это как очередную, типовую полицейскую акцию. Могу уверить вас, что это не так. Я видела это существо. Я видела, что оно может сделать. И если вы столкнетесь с ним, гарантирую, что вам не будет так смешно». Хадсон, ухмыляясь, помалкивал. Рипли переключила свое внимание на Васкис. «Надеюсь, что это будет так же легко, как вы думаете. Я действительно надеюсь». Их взгляды встретились. Ни одна из женщин не отвела глаз. Берг прервал их поединок, встав между ними и обращаясь к остальным членам группы. «Достаточно для предыстории. Предлагаю вам найти время, чтобы изучить диски, которые любезно приготовила для нас Рипли». Они содержат дополнительную базовую информацию, а также детальные рисунки, сделанные компьютером. Надеюсь, вам будет интересно. Обещаю, что они привлекут ваше внимание. Он уступил место Горману. Лейтенант был резок, и хотя он не очень походил на командира, голос его звучал именно так. «Благодарю вас, мистер Берг, миссис Риплин. Его взгляд скользнул по безразличным лицам людей. «Есть вопросы?» В заднем ряду взлетела рука, и он смиренно вздохнул. «Да, Хадсон». Техник изучал свои ногти. «Как мне выйти из этой группы?» Горман сердито посмотрел на него и сдержался, чтобы не предложить первое, что придет в голову. Он снова поблагодарил Рипли, и она заняла свое место. «Хорошо. Я хочу, чтобы эта операция...» Прошла гладко и без потерь. И я хочу, чтобы вы усвоили все основные данные к 8.30. В группе раздалось несколько стунов, но никто особенно не протестовал. Они этого ждали. Погрузка артиллерийского снаряжения, разборка и проверка вооружения и подготовка спускаемого модуля займут 7 часов. И я хочу, чтобы все вы были готовы вовремя. Соберитесь. «Вы три недели отдыхали».